Глава 48. Ты знакома с Нахит? Спросил Манфред. Малин покачала головой и поздоровалась с молодой стройной женщиной, которая сидела перед компьютером рядом с Манфредом. Нахит, Свенсон, представилась та, смахивая прочупавшую на лицо прядь длинных черных волос. Нахит лучший специалист по регистрам и базам данных в управлении, пояснил Манфред. Нахит улыбнулась шире, чем требовалось. «Он так шутит, но я правда думаю, что все это круто». «Какая удача!» — воскликнула Малин, притащила один из стульев для посетителей к столу и тоже села. «Мы подумали», — заговорил Манфред, «что начать стоит с выборки мужчин, которые проживали в Эстертуне в середине 70-х и 80-х». Малин кивнула. «Если исходить из того, что в 1974 ему должно было быть как минимум 16, то родился он в 1958 или раньше. «А если это все-таки тот же человек, что в 40-х?» — спросила Малин. «В таком случае он тоже попадает в критерии поиска. Мы же ищем мужчин, рожденных в 1958 и ранее, из числа проживавших в Эстертуне на момент совершения убийств в 70-х и 80-х. Но если убийца — тот, кто действовал в 40-х, велика вероятность, что он уже давно мертв». Малин снова кивнула. «И сколько получается таких?» «Посмотрим», — ответила Нахит. «Мне нужен один день. Если получится очень много, можно будет сузить критерии поиска. Но вы в любом случае получите общий список, с которого можно будет начать. А если никого не найдете, потом можно будет снова расширить критерии». Нахид встала и взяла под мышку свой ноутбук. «Тогда я приступаю». «Зажги», — сказал Манфред. Малин кивнула ей на прощание и на упругой походкой зашагала по коридору. Манфред откинулся в своем офисном кресле, соединил руки в замок, сложил их на своем большом животе и посмотрел на Малин. «Как ты?» «Ничего», — отозвалась она, осознавая, что все совсем не так хорошо, как хотелось бы. «Хм», — промычал Манфред. «Послушай, мы разгребем это дерьмо», — ободряюще произнес он, чуть погодя. Малин снова кивнула. «Есть что-нибудь новое о Ханне?» «Нет», — со вздохом отозвался Манфред. «Ее не нашли больше ни в одной записи с камер, и никто из водителей автобусов и такси, которых опросили коллеги, ее не вспомнил». Манфред медленно покачал головой. «А с Беррит ты разговаривал?» — спросила она. «Я виделся с ней рано утром, она в полном смятении, считает, конечно, что это ее вина». Бедняжка Берит пробормотала Малин, думая о седовласой старушке, которую знала с детства. «Так что она рассказала тебе?» Беррит велела Ханны подождать на скамейке в парке, пока ее перевяжут в София Хаммет, но когда через некоторое время Беррит вернулась, Ханны там уже не было. Малин прикрыла глаза и попыталась представить себе эту сцену. Ханны солнечным днем сидит на скамейке в парке и ждет. Она щурится от яркого света, И щеки у нее раскраснелись от жары. Тонкие пальцы обнимают сумочку, лежащую на коленях. «Только вот что произошло потом?» «Я переговорил с прокурором и сбудил тоже», — продолжал Манфред. «Мы разместим в СМИ фотографию Ханны и откроем горячую линию». Малин еле заметно улыбнулась, вспомнив вчерашнее предложение Андреаса. «Что такое?» — спросил ее Манфред. «Ничего, просто вчера Андреас предложил то же самое». «Ну, это тебе не ракеты строить». Малин кивнула. «Манфред был прав. Это не космическая наука. Это старая добрая полицейская работа». «Но если кто-то действительно забрал ее прямо оттуда», — тихо проговорила она, — «и увез в своей машине и...» Она оставила предложение неоконченным, Манфред долго ничего не говорил, прежде чем, наконец, собрался ответить. «Все так», — сказал он. «Но я не верю в это. Только беррет Ханна и мы знали о том, что у нее назначено обследование в София Хэммет. «А как же Эрик Удин?» Мне показалось, Ханна его очень заинтересовала. беррет сказала, что в разговоре не упоминалось посещение больницы. Говорили только о событиях 80-х. К тому же, зачем кому-то устранять Ханны? Она не представляет угрозы. Я знаю, что ты сейчас думаешь о болотном убийце, но, если честно, Малин, Ханна не обладает какой-то сенсационной информацией. Ты ведь сама слышала ее рассказ. Если бы выведенный ею психологический профиль попал в точку, убийцу взяли бы еще в 80 -х. Малин задумалась. Представь, что Ханна оказалась права, и в деле замешан полицейский сказала она немного погодя. После того, как Малин свозила отток к врачу, получила рецепт мази от какой-то болячки под названием импатиго и вернула на Андреасу, она вернулась в управление. После полуденное солнце еще припекало, кроны деревьев еще жизнерадостно зеленели, но появившийся в воздухе намек на прохладу и длинные тени, ползущие по пыльным улицам, шептали на ухо о том, что осень была уже не за горами. Манфред ухитрился уговорить Будил перенести встречу на час позже, и Малин как раз успела принести себе чашку кофе и прихватить покрытый коричневыми пятнами бананы с фруктовой корзины, прежде чем войти в кабинет своей начальницы. «Я перейду сразу к делу», — заявила Будил, когда все сели. «Вы считаете, что исчезновение Ханны лагерь Линшон имеет отношение к делу?» «Нет», — сказал Манфред. «Вернее, все зависит от того, что ты имеешь в виду. Я считаю, она каким-то образом самостоятельно добралась до Эстертуны. Вероятно, она была дезориентирована и помнила наши разговоры о расследовании. Сейчас мы размещаем в СМИ ее фотографию. Будем надеяться, кто-то ее видел или говорил с ней. Хорошо, — коротко отозвалась Будил. Тогда оставим пока этот вопрос. Как продвигается работа над этими списками, которые вы собирались получить? Над этим работает Нахит, — ответил Манфред. Я только что говорил с ней. «Она считает, нам придется проверить примерно 700 человек». «Боже мой!» — простонала Будил, закатывая глаза. Лоды поговорил с коллегами в Эстертуне», — продолжал Манфред. «Они могут обеспечить проведение процедуры генотипирования». «Боже мой!» — повторила Будил. «Во что это мы ввязались?» «Мы пошлем этим людям уведомления по почте», — сказал Манфред, не замечая ее состояния. «Утвердите текст письма у прокурора и пусть его изучат юристы из управления», — напомнила Будил. «Мы ни в коем случае не должны никому угрожать принудительными мерами. В тексте должно быть ясно изложено, что это исключительно добровольная процедура. Я не потерплю, чтобы на меня жаловались обмуцмену. Это ясно?» Манфред кивнул. Лоды над этим работает. Что в остальном?» Манфред немного подался вперед, словно для разбега. «Мы заново проанализировали технические улики, обнаруженные в 80-х. К сожалению, ничего нового не выяснили, помимо этого ДНК-профиля. Поэтому мы опросили тех, кто руководил расследованием в 70-х и 80-х, и некоторых родственников». Будил хмыкнула. «Вы разыскали бывших подозреваемых?» Манфред вздохнул. «Это одна из деталей, которая делает наше расследование таким необычным». В деле, в принципе, отсутствуют подозреваемые, если отбросить все сигналы, полученные за эти годы от общественности. В сороковых совершении убийства подозревался некий мужчина, да помимо того, кто был осужден. Некоего Бергера фон бергхоф лендера видели с убитой женщиной вблизи ее квартиры тем вечером, когда произошло убийство. Что интересно, семейство фон бергхоф лендер владеет обширными земельными наделами в районе Эстертуны. Однако этого человека так и не удалось связать с убийством, и он уже давно мертв. Сколько ему было лет, когда в восьмидесятых убийства возобновились? Будил постукивала ручкой по столу. Манфред поднял глаза к потолку и потер подбородок. Мне кажется, 76. Будил немного помолчала. Итак, генотипирование наш лучший шанс, проговорила она. Да. Тогда решено», — сказала Будил и нетерпеливо взмахнула рукой, обозначив окончание аудиенции. Они вышли из кабинета, и Малин вдруг сообразила, что Будил не только ни разу на нее не взглянула за все время встречи, но и ни разу не обратилась к ней. То, что Будил ее презирает, Малин уже было ясно. Но почему? Что Малин такого ей сделала, кроме того, что была тем, кем была, на том месте, где она была?